Приятно было услышать это. Меня просто пугает, что читают современные девушки, да еще делают вид, будто получают удовольствие. «Вы подозреваете меня, доктор?» — продолжала Флора. или вы не слышали?» Она показала на свою левую руку. На среднем пальце блестело и кольцо с жемчужиной. Я выхожу замуж за Райфа. Дядя очень доволен. Я остаюсь в семье. Я взял ее за обе руки. Моя дорогая, — сказал я, — надеюсь, вы будете счастливы. Мы помолвлены уже месяц, — спокойно продолжала Флора. Но объявлено это было только вчера. Дядя собирается отдать нам Кросстоун. И мы будем там пытаться вести хозяйство. Но на деле, конечно, всю зиму будем охотиться, сезон проводить в Лондоне, а летом путешествовать на яхте. О, как я люблю море! И, конечно, я буду примерной прихожанкой. В эту минуту вошла миссис Эккруид с многословными извинениями. Стыдно признаться, но я не выношу миссис Эккруид. Это сплошные цепочки, зубы и кости. Крайне неприятная дама. У нее маленькие бесцветные глазки, и, как бы ни были слащавые слова, глазки сохраняет хитрое, расчетливое выражение. Я подошел к ней, оставив Флору у окна. Миссис Экруид протянула мне для пожатия комплект костлявых пальцев и колец и начала болтать. Слышал ли я о помолвке Флоры? Так удачно для всех, милые птенчики, влюбились с первого взгляда. Такая пара! Он такой черный, а она такая светлая. О, дорогой доктор, какая это радость для материнского сердца? Миссис Эккроид вздохнула от всего материнского сердца, буравя меня своими глазками. «Я подумала, вы такой давнешний друг нашего дорогого Роджера». «Мы знаем, как он доверяет вашему мнению. Мне так трудно все эти ну, скучные дела, деньги, приданые. Я убеждена, что Роджер собирается дать Флоре приданые, но вы знаете, каков он в денежных делах? Большой оригинал, как, впрочем, все капиталы индустрии. Вот я и подумала, не могли бы вы прозондировать его на этот счет?» флора и я считаем вас старым другом хотя и знакомы с вами в всего два года появление нового лица укротило поток красноречия миссис экрйд чему я был очень рад я не люблю вмешиваться в чужие дела и у меня не было ни малейшего желания говорить с экрдом о приданном флоры вы знакомы с майором блентом доктор б Знают многие, хотя бы как охотника за крупной дичью. Он настрелял ее по всяким богом забытым местам, какое-то неслыханное количество. Его дружба с Экрейдом всегда меня удивляла. Так они не похожи. Гектор Бленд лет на пять моложе вы Подружились они еще в юности, и хотя пути их разошлись, дружба эта сохранилась. Раз в два года Бленд проводит неделю в папоротниках. Шаги Блента, который вошел в гостиную, звучали, как всегда, мягко и вместе с тем четко. Он среднего роста, плотного телосложения. Лицо у него неоднокрасное и удивительно непроницаемое. Выражение глаз такое, словно он наблюдает нечто, происходящее за тысячи километров отсюда. Говорит он мало, отрывисто и неохотно. «Здравствуйте, Шепард», — сказал он и устремил свой взор, — Поверх наших голов в Тимбукту. «Майор», — сказала Флора, — «объясните мне, что означают эти африканские штучки? Вы ведь, наверное, знаете?» Говорят, Гектор Бленд, жена ненавистника. Однако к Флоре он подошел весьма поспешно. Они наклонились над витриной. Я испугался, что миссис Экроид опять заведет речь о преданном и поспешил пересказать содержание статьи о сладком горошке во вчерашней Дейль-Мейл. Миссис Экроид плохо разбирается в огородных культурах, но она из тех женщин, которые никогда не говорят «не знаю». Мы смогли поддерживать разговор до появления Экроида и его секретаря. И тут Паркер доложил, что обед подан.